Глава 18. Блуа, долина Луары. Куда бежишь? Тори словно моя тень всегда следует где-то по пятам. Ты не видела Макса, спрашиваю я. Она поигрывает бровями, намекая на что-то неприличное. Он в фургоне. С твоим лицом что-то случилось? А? О, да ничего. Просто мне показалось, что ты на секунду потеряла контроль над бровями. Фу, как меня бесят её намёки. Как будто Макс бы на неё посмотрел. Неправда. Ну, прости. Макс. Я стучусь в его дверь. Заходи, Ари. Я захожу и довольно захлопываю дверь перед удивлённым лицом Тори. Я обнаруживаю, что он занимается йогой и выглядит глубоко расслабленным. Привет. Привет. Что такое? Сложно примириться с тем, что огромный сильный Макс поклонник йоги. Кажется, что его мускулистое тело просто не сможет свернуться в такие позы, но каким-то образом у него выходит. Он настоящая загадка. Беднягу часто судят по внешнему виду, но быстро становится понятно, что он не просто симпатичная мордашка. А теперь он станет отцом. Моё сердце тает, когда я представляю, что Макс и Рози будут родителями. Она сделала правильный выбор. Привет, популя. Рози отправила меня, чтобы тебя запугать и заставить подчиниться. Он качает головой, его грива блестит в мягких солнечных лучах, льющихся из окон. Не уверен, что это хорошая идея. А ты? Ну, бордов всего в нескольких часах пути. «Да, примерно. Но я переживаю, как ехать с ребенком». Я прислоняюсь к дверному косяку. Она спросила про это у врача. Спрашиваю я, прекрасно зная, что Рози зачитала целый список вопросов из своего блокнотика на втором приеме вчера. После такого допроса доктору наверняка пригодился бы стаканчик чего-нибудь крепкого. Он сказал, что она будет в порядке, Ведь мы отправляемся не в джунгли, но всё равно. О, отцовские инстинкты уже вступают в силу. Но если я сейчас пойду к Рози и скажу ей, что её план сорвался, она мне покоя не даст. Могу поспорить, она уже составила новое расписание путешествия, включив туда приёмы у разных докторов. Он вздыхает. Составила вчера. Я сидел рядом, когда она искала про них информацию в интернете. Я ухмыляюсь. Так вот. Она не будет рисковать. Это просто не в её природе. Думаю, нам надо прислушаться к мамочке и пусть ведёт нас так, как чувствует. Мы же знаем, что Рози не безответственная, а совсем наоборот. Он трёт лицо руками. Да. Просто никогда бы не подумал. Что я это скажу, но меня преследует непреодолимое желание вернуться в Англию и обосноваться дома. Я знаю, что это пройдёт, я знаю, что если бы я это сделал, то скоро начал бы чувствовать себя как животное в клетке. Но всё это так неожиданно и кажется рискованным, потому что это в новинку. Ага. Он распутывается из кренделя и встаёт, затмевая красивые лучи света. «Ладно. Если Розе уверена, и ты тоже, то можем попробовать поехать в Бордо. Мы не хотим тебя подводить каждый раз, когда что-то меняется. Я отмахиваюсь. Книги я могу продавать где угодно, а она моя лучшая подруга, Макс. Ладно. Все равно это щедро с твоей стороны. Ага, давай только без сентиментальностей. Тебе надо поддерживать репутацию». Я чувствую, вы будете частенько объединяться против меня. Я притворяюсь возмущённой. В смысле? Она же тебя подослала. Я улыбаюсь. Это правда. Слушай, она находится под воздействием гормонов. Давай просто делать то, что она говорит. Мы смеёмся. Дальше будет легче. Слушай, спасибо за то, что присмотрела за Рози, когда нас навещал Джонатан. Я думаю, он разочарован, что не смог провести с тобой время. Я хмурюсь. Нет. Он сказал, что собирается выпить пиво с тобой. Макс смотрит на меня отсутствующе. А, да. Я, наверное, забыл. Твой разум как капкан, Макс. Ты пьёшь витамины из гинкго билоба? для улучшения памяти. Всегда болтаешь об этом. Так что даже не пытайся. Ну тогда задай се вопросом, почему он так сказал. Я складываю руки на груди. Макс, не говори загадками. Ты приглашал или не приглашал его тогда на пиво? Он пожимает плечами. В тот вечер. Нет. Интересно. Может, он и вправду влюбился. Джоннитон боялся, что я откажусь, если он позовет меня выпить. Я помню, что почувствовала себя идиоткой, когда предположила, будто он меня провожает, а на деле оказалось, что у них с Максом есть планы на вечер. А теперь Макс говорит, что это не так. Что происходит? Джоннитон, наверное, не знал, как себя вести после моего представления на его писательском мероприятии. а потом и моих слов во время нашей прогулки. Преуменьшением было бы сказать, что я была не в себе. Но что бы это ни было, внутри становится тепло. Будто я не такая невидимая, как была прежде. Но, конечно, Максу я этого не скажу. Наверное, типичное поведение книжных червей. Вернувшись в поппе, я рассказываю о свежившейся розе новости о Бордо. Спасибо. А то мы с ним немного повздорили. Она достаёт блокнот из стола и берёт ручку. Нас ждёт список дел грандиозных размеров. Он просто беспокоится о ребёнке. Он просто лучший. Иногда мне кажется, что я вот-вот проснусь и окажется, что всё это сон. Она пишет заголовок. Акушерки. Плюсы и минусы. Это реальность, Рози. и будет только лучше. Она переводит мечтательный взгляд на окно. Мне кажется, будто я несколько недель спала. Что у тебя происходит в жизни? Я присаживаюсь на краешек её кровати. Мы исследовали всю долину Луары и посетили каждый замок, известный человечеству. Очень хотелось бы себе тоже когда-нибудь завести замок. Я прочитала тонну исторических книг об этом месте. И нынче я влюблена в очень вежливого мужчину, который живет в Лондоне, но, конечно, путешествует по французским провинциям, когда ему вздумается». Ручка падает на пол, когда Рози закрывает рот руками. «Я так и знала. Макс мне сказал, что Джонатан от тебя просто без ума, но я не хотела говорить. Ты его видела еще с того вечера? Он сказал, что вы добавились друг к другу в друзья». Но я не думала, что всё развивается так быстро. Я несколько раз моргаю. Что? Она изучает моё лицо и внезапно понимает. О, боже. Ты имела в виду какого-то книжного персонажа, да? Не говори Максу или Джону, что я проболталась. Чёрт возьми, у меня, наверное, уже мозг размягчается из-за беременности. Я прикусываю губу. неуверенная в том, что сказать. Он правда так сказал. Её глаза затуманиваются, и она застывает. Я не знаю. Я не могу сдержать смех. Не смей превращаться в робота, Рози. Всё в порядке, честно. Я просто несколько сбита с толку. Ты уверена, что он не имел в виду кого-то другого? И если спросить Тори, она скажет, что он ей посылал сигналы. Она фыркает. Нет, Макс был вполне себе уверен. Джонатан безумно влюблён в местную книголюбку, но он подозревает, что ты ещё не готова и не хочет торопить события. Что касается Тори, Макс сказал, что она разве не кидалась на него. Похоже, у тебя появилась соперница. Пульс ускоряется. Наверное, это потому, что в глубине души я люблю выигрывать. Другого объяснения нет. Ну, я это не из злобы говорю, но они истории не пара. Просто нет. Может, в тебе говорит зеленоглазый монстр? Я разыгрываю целое представление из того, насколько я оскорблена этим предложением. Я так не думаю. Угу. И что это значит? Я потеряла мысль. Говорит Рози, зависнув на секунду. Может, ты уже поскорее влюбишься в красавчика, чтобы мы устроили двойную свадьбу? Я фыркаю, но могу поспорить, где-то в блокноте Кэрози расписаны планы на двойную свадьбу. Просто на всякий случай. Нет, не могу. А что, вы женитесь только после тебя? Я хихикаю. «Получается, никогда. Никогда не говори никогда. Никогда. Хулиганка. Это так. Пожалуйста, не говори Максу, что я тебе сказала. Он мне в жизни не доверит больше ни один секрет. Мой рот на замке. Все еще думаю, что Джонатан мог говорить о ком-то другом. Не знаю, что заставляет меня говорить эти вещи. Может, все то же желание спрятаться, убежать, чтобы не пришлось принимать пугающих решений. Ага, она закатывает глаза. Потому что здесь миллион Ари. Это же твой любимый троп, Слоу Бёрн. Я всё жду, когда же ты наконец увидишь то, что прямо перед твоими глазами. Слоу Бёрн троп любовного романа, при котором романтические отношения между героями развиваются очень медленно. Используешь моё же оружие против меня? ухмыляюсь я. И перед моими глазами сейчас ты. Она смеётся, отмахиваясь. Я не в буквальном смысле. Она понимает мой сарказм. Ах ты чертовка. На что угодно пойдёшь, чтобы отвлечь меня от разговора про Джонатона. Не думай, что я не понимаю, что ты делаешь. Мва? Она кидается подушкой. Ты просто ужасна. А теперь подними, пожалуйста, чтобы мне не пришлось вставать. Я смеюсь и кладу розовую подушку обратно в центр кровати. Вернувшись в свой фургон, я достаю дневник и укрываюсь пледом. Мне нужно высоединиться с мужем, потому что, что бы я себе ни говорила, всё равно меня обволакивают странные чувства. Я беспокоюсь даже из-за того, что думаю о Джонатане. Сегодня мы узнали страшные новости. Надежды нет. Я понял это по глазам врача, по его грустной улыбке. Представьте, каково это быть вестником таких новостей. Я ему сочувствую. Меня сковал шок, я не знал, что сказать. Аря тихо сидела рядом, у неё тряслись руки. Я и представить не мог, что это рак, но может какая-то часть меня подозревала. что болезнь неизлечима. Это объясняет странные сны и внезапную потребность начать вести этот дневник. Как я смогу оставить мою любимую девочку? Я уже задаюсь вопросом, с кем она будет без меня. Выйдет ли снова замуж, родит чьих-то детей? Я знаю, что она должна будет продолжать жить. Она у меня безнадёжный романтик. Любовь нужна ей словно воздух. Так сложно принять свою судьбу. Но я должен собрать всё своё мужество и помочь ей подготовиться к тому, что грядёт. Я так не хочу покидать её. Кто ещё, умирая, думает только о своей жене и о том, какова будет её будущая жизнь? Он так упорно строил планы на моё будущее. Должно быть, это разбивало ему сердце на тысячи осколков. Мое разбивается лишь от чтения этих строк. «Может, правду говорят, некоторые люди слишком хороши для этого мира. Внезапно я радуюсь тому, что мы собирались сегодня поторговать на обочине. Я буду слишком занята, чтобы думать. Я все еще лежу на кровати, когда в дверь тарабанит Лоран и влетает в фургон. «О, ла-ля, ты спишь?» Он, извиняясь, поднимает ладони, Но все мы так делаем. Если ты кочевник, хочешь уединиться, запирай дверь. Я сажусь на кровать. Нет, нет, просто отдыхаю. Мы собираемся наведаться в замок Шаверни перед тем, как открываться. Хочешь с нами? Поедем на виолетте. Тночс. Говорим мы одновременно и смеёмся. Ну, чёрт с ним. Одним больше, одним меньше. Я наскоро целую дневник и возвращаю его обратно в ящик. Вот и прекрасно. Сосредоточусь на отчаянной езде Виолетты, а не на своем тяжелом сердце.